Эпизод 4. Быстрый способ заработать репутацию. "Успокойся", произносит Бенуа, смотря куда-то вдаль. Услышав его голос, Стоунс слегка вздрагивает от неожиданности. "Я спокоен", отвечает 303 после промедления. "Ты сидишь спокойно, но твоя голова забита лишними мыслями". Хрустишь пальцами, тяжело дышишь, глаза бегают туда-сюда. Ты нервничаешь. Научись выжидать. Я и так жду. Выглядит, будто ты собираешься влезть в неприятности. Я видел это не раз. Тебе рано искать проблемы. Ты тут по сути первый день, говорит Бенуа, следя за Оскаром, который ушел крутиться. Что он не согласен, но возразить не решается. Даже чертов циферблат на смотровой установлен словно специально для него. Время уходит, его время. Чувак, мы ковцев среди волков. Нужно побыстрее занять какую-нибудь четкую позицию или загрызут. Мы сейчас висим на волоске. Ты не понимаешь, что творится вокруг или не хочешь понимать, думает 303. Он надеялся на поддержку, а вместо этого получает в ответ: "Успокойся и какие-то философские размышления". Такого ему не нужно. Если советы, то лучше конкретика. Конкретные шаги по спасению его жизни. Просто мне кажется, что вся колония сейчас против нас. Рассуждает теперь уже вслух Стоун. Так и есть. Она против нас, но важнее то, что ей не до нас. Тут все думают об одном как сохранить свою жизнь. Посмотри на них. Муравьи комментирует 303. Нет, Муравиы работают на общее благо, на королеву. «Терки – общее благо, и Браун тут королева, парирует Стоун. Для муравьев собственная жизнь не имеет никакой ценности. Их дело служить, а тут в Мункейдже всё по-другому. Большинство готово зарезать камерника лишь бы спастись. Каждый думает о том, как спасти себя, подытоживает Бенуа. И я думаю о том же. «Черт возьми, я больше всех думаю об этом. Опять возмущается Стоун, но в мыслях, а произносит лишь: "Мне хочется жить, а тебе разве нет?" Не уверен, пространно отвечает 302 второй. Его отрешенный взгляд направлен куда-то вглубь толпы. Он словно не здесь, и Стоун приходит к выводу, что от этого парня толку нет. Какой смысл обсуждать вопросы выживания с тем, кого оно не очень-то интересует? Беноа продолжает. Но если говорить о тебе, то сейчас все слишком туманно. У тебя есть время. Как я понял, первые месяцы на тёрках даются на раскачку. Если тебя и убьют, то по другой причине. Так что не спеши. Наблюдай, изучай. Ты не Оскар. Ему все это подходит. Он наглый и пробивной парень, не насколько я понимаю, его прежняя жизнь и так была похожа на эту. А ты наберись терпения, изучи все». Он кивает на кучку парней. Двое обвиняют друг друга в чём-то. Перепалка переходит в драку, но зрители быстро растаскивают разбушевавшихся безбилетников. Хадир мне объяснил. Я думаю, что понял правила игры. Ты узнал о том, что находится на поверхности, то, что видит каждый новичок. Послушал того, кто здесь всего несколько месяцев и еще не добился ничего, но ты решил, будто теперь понимаешь, как все устроено. Я хотя бы пытаюсь понять, вырывается у Стоуна, и он тут же жалеет об этом. Разговор надо заканчивать. Он ни к чему не приведет». Мне почти 22. 6 лет из них я провел в заключении в нескольких местах. Никто не смотрел на мой возраст, и везде были свои особенности. Например, тебя могли зарезать даже ржавым гвоздем, пока ты спал. А здесь есть правило. Здесь все работает по какой-то системе. У меня нет желания ее изучать. Мне хватило. Делай как хочешь, но я думаю, что каждому человеку свое место. Оскару там, а тебе здесь. По крайней мере, пока. Ты тут считай, пару часов, но так боишься умереть, что еще не знаю распорядка дня, интересуешься, как облегчить свою жизнь. Стоун обновляет информацию о 302. Бинва привычен как горячий, так и холодный душ. Он не жалуется на еду, не вступает в конфликты, но и прогибаться ни перед кем не собирается. Действует обдуманно и сохраняет жуткое спокойствие. И что же общего у тех колоний с этой? Люди Люди те же. Убийцы, воры, мошенники. Были старики и были подростки. Все были разные, но все люди, они и на Те же крысы грызут друг друга. Слова Бенуа определенно имеют смысл, но от всей этой философии бывалого человека, что устает. Он вспоминает, что Леон точит зуб на Бенуа. Быть рядом с человеком, который не нравится самому авторитетному заключенному – это риск для репутации, а значит сейчас не очень выгодно светиться рядом с 302-м. Стоун медленно встаёт и отходит подальше. Он решает, что лучшей тактикой будет деловито ходить по площадке, создавая видимость участия во всём этом. Подслушает там, подслушает тут, но лишний раз на глаза никому не попадётся. Если бы существовала десятибалльная шкала активности на тёрках, то напротив имени Оскара стояло бы число 6, напротив Хадира 3, напротив Стоуна 0,5. Теперь он понимает, как Браун и вышестоящее руководство, тянут рычаги. Понимает людей, разработавших эту систему, создавших Мункейдж. По-прежнему неясно, для чего нужна колония, какой идее все подчинено, но система работает. Что он писал программы и осознает ценность всего, что просто работает как надо. И в случае с колонией человек сам начинает действовать, когда устает от скуки и однообразия. А если заключенный не хочет быть частью механизма, не хочет немного репутации, спейсов и сделать жизнь комфортнее, у него остается инстинкт, желание выжить. Если и желания нет, то, по словам Хадира, никто тебя держать не станет, ни на Луне, ни на этом свете. Стоун иногда разглядывает через забор второй сектор. В отличие от парней, девушки перемещаются по своей территории свободно. Периодически подходят к забору, обсуждают что-то с центровыми или передают через них всякое барахло, записки, а вдруг это любовные послания. Наверняка в глазах Брауна любовь тоже топливо для поддержания работы системы. Такой подонок не упустит возможности применить подобный инструмент манипуляции. Кроме центровых никто не пытается контактировать с девушками. Слышны разве что взаимные оскорбления. Стоун частенько посматривает на циферблат. Время тянется мучительно медленно, и даже если что-то делать, заключать сделки или играть в чёртовы шахматы, оно быстрее не пойдет. 303 не понимает, как можно заниматься этим весь день напролет. Все это почти как чёртовая финансовая биржа. Но там ведь контракты, фонды, акции, курсы валют. А тут что? Кто, о чем? с кем договаривается? Есть ли в этих тёрках разнообразие? В чем тут смысл? Кучка отщепенцев. У них же ничего толком нет, но все отчаянно пытаются работать, вбивая себе в голову, что око следит за ними, высчитывая коэффициент полезного действия каждого заключенного». Часть безбилетников не проявляет интерес актеркам. Они предпочитают собираться группами своих и что-то обсуждать. Овечки прижатые с одной стороны руководством колонии, с другой клубами. Самое странное, что бояться безбилетники не только гладиаторов. В течение рабочего дня, ослом приходит к выводу, что и посредники, и безбилетники опасаются также продавцов. И если с первыми все понятно из за прямой зависимости, то почему билетники боятся этих торгашей? Что они могут сделать? Не продадут тебе курево? Бенуа прав, Бенуа прав. Встревоженно бурчит себе под нос Стоун. Все гораздо сложнее. Хакером он предпочитал разбираться, как работают защитные программы корпорации от и до. Но это, к сожалению, не программа, и есть целый раздел с информацией, до которой ему еще предстоит докопаться. Основные правила это только верхушка айсберга. Наконец, стёрки завершаются. Приходит время ужина. Оскар приободрен, оптимистичен. Судя по его наглой ухмылке, это был успешный рабочий день, в то время как сам Стоун, будто зомби, наворачивал круги по небольшой территории, полной других неудачников. Хоть кто-то нашел себя здесь, думает он, не вслушиваясь в болтовню 301-го. Возвращаясь, все поспешно направляются к своим камерам. Стоун замечает, что с площадки пропала разметка территории клубов, Все вновь блестит металлом. Более того, света значительно поубавилось, лишь несколько прожекторов тускло освещают площадку, будто на нее опустились сумерки. Создается атмосфера спокойствия и умиротворенности. Видимо, это и есть их восьмичасовая ночь. Час свободы, поясняет Оскар и сразу сворачивает к лестнице наверх. Стоун не может понять, почему, получив так называемую свободу, 301 все равно уходит. И парни на нижних этажах расхаживают рядом с камерами, и те, что выше, находясь на балконах, болтают о своем. Одновременно с парнями на территории появляются и девушки. Стоун узнает среди тех, кто идёт с ужина Луну. Она спорит о чем то с другой заключенной. Недолго думая, 303 решается подойти к забору. Это идеальный момент. Конец дня, возможность переброситься парой слов практически наедине. Да и разговора как такового не предполагается. Просто надо бы извиниться перед ней и на этом все. Никаких попыток приударить. Жизнь дороже. "Стаун, ждёт тебя", окликает его Оскар и бежит к нему. Практически выпрыгнув из камеры, Хадир начинает искать 303-ю, а затем кричит: "Возвращайся, псих! Быстрее!" «Оставьте его там будет на что поглазеть, возражает кто-то. Заключённые хе Стоун смотрит по сторонам. Теперь до него доходит, что все стоят возле камер. Он едва ли не единственный из парней у забора. Оскар подбегает к нему. Луна оборачивается. Их глаза встречаются всего на пару секунд, затем она поспешно уходит вместе с подругой в сторону своих камер, а Стоун так и остается с открытым ртом, не рискнув проронить ни слова. 301 хватает его за плечо и ведет, попутно ругая: у тебя, видимо, проблемы с башкой. Ты что тут делаешь? Час свободы, сам же сказал". "О, черт, Хадир тебе не объяснил, он скоро придет. Быстро возвращаемся". Стоун едва поспевает за Оскаром, бегущим по лестнице, но оборачивается. Луны уже не видно, а на глаза попадаются заключённые, стоящие в полном одиночестве посреди территории, за которую во время тёрок соревнуются клубы. Он никуда не спешит уходить. Кто это? Это дикарь? Что он там делает? Будто отвечая на незаданный вопрос, тот поднимает голову. Что он повторяет за ним и видит, что потолок снова стал прозрачным. Их дом, земля, весь день был спрятан от заключенных, и лишь сейчас под искусственно созданную ночь, купол над ними словно исчез. И теперь землю и звезды можно наблюдать во всей красе, но только тем, кто использует час свободы по назначению, а остальные, как и Стоун, должны довольствоваться потолком собственной камеры. Дикарь не сводит глаз со звездного неба. Заключённые орут на него, желают смерти, сыплют угрозами, но ему будто всё нипочём. И в этом образе, к собственному удивлению, Стоун видит свободу. Возможность просто смотреть на свою планету. Дикарь вдруг разворачивается и тоже быстро направляется к лестнице. Оскар, встряхнув 303 го ворчит что-то про репутацию, которую Стоун погубит и себе, и ему. 301 заталкивает его в камеру. Придурок, ты не сказал ему, шипит Оскар на Хадира, затем добавляет еще несколько оскорблений и уходит к себе. «Виноват, Стоун Я собирался, но все откладывал до вечера. Зачем-то делал из этого интригу. Надо было сразу сказать о часе свободы. Говорит Хадир. О чем вообще речь? Что происходит? Пока ничего. После ужина у тебя есть свободное время на общение. Весь наш сектор в твоем распоряжении. Можешь гулять по площадке и тому подобное, даже болтать с девчонками, наверное. Тогда в чем проблема? Стол растерян. За пределами камеры впервые так спокойно, и это время хочется использовать для того, чтобы просто расслабиться. Проблема часа свободы в том, что двери могут закрыться в любой момент, и ты останешься на площадке. А когда это произойдет...» Раздается громкий сигнал. Гарольд, стоявший у входа, быстро уходит вглубь. 7 секунд, чтобы добраться до камеры шепчет Хадир, показывает Стоуну семь пальцев и беззвучно, считая губами, загибает их. Двери синхронно захлопываются. Стоун обескуражен. Также на всякий случай отодвигается подальше. Сектор погружается в тишину. Сейчас появится ящер, тихо говорит сосед. Что еще за ящер? уточняет 303 и в этот момент оба сектора заполняются звуком похожим скорее на птичий крик, чем на рёв при Я не могу тебе точно ответить. Это вроде бы человек, а вроде и нет. Хадир пытается подобрать правильные слова. Это будто какой-то хищник в человеческом теле. Ты сам все поймешь, когда его увидишь. Значит, часа свободы на самом деле не существует наконец до тебя дошло, фыркает сосед снизу. Нет, и забудь о нем. После ужина, не оглядываясь, сразу в камеру. Охраны в секторах не будет. Этого монстра ничто не остановит. Монстра? переспрашивает в ужасе Стоун. Да, я просто не знаю, как по-другому объяснить тебе, что это за тварь. Стоун молча сидит на своей койке. Теперь у него нет сомнений. Это худшее место из тех, куда его могли отправить. Он молился, чтобы не оказаться в Сибири, на территории, арендованной штатами только для создания города-колонии, но Мункейдж... Cage... Раздумья прерывает очередной крик, напоминающий верещание замученной птицы. Хадир полностью укрывается одеялом. Гарриджс мирно садится на дальний край койки. Слышится чей-то голос с площадки голос ли, вновь крик, а затем шаги по металлической лестнице. Чтобы это ни было, оно ходит, взбирается по лестницам, и чем оно ближе, тем отчетливее слышно, что оно издает звуки, неразборчивый шепот. Сто он отодвигается еще немного. Ящер где-то внизу. Проверяет каждую камеру, бубнит из-под одеяла Хадир. Ты новенький, поэтому у нас будут проблемы. Он проверяет каждого новичка. Как На этот вопрос сосед не отвечает. Что он решает прибегнуть к обоим способам защиты, что использовали соседи. Забившись в дальний угол койки, накидывает сверху покрывало, оставляя маленькое окошко для слежки. И вот, тварь поднимается на их этаж. Его шаги все громче. Перед их камерой появляется несколько теней. Столн сжимается еще сильнее, слышит стук своего сердца. Наконец, черный силуэт замирает у решёток смотря себе под ноги, что пытается боковым зрением разглядеть ящера, тот медленно берётся за прутья их камеры. Кисти с пятью длинными то ли пальцами, то ли когтями, на ящере лохмотья или свободная накидка. На мгновение, осмелев, Стоун бросает на него взгляд. Лицо монстра скрыто, повязанным вокруг головы на бедуинский манер черным платком. В темноте хищно бегают два красных огонька. Стоун хочет отвернуться, но заметив, что ящер даже не смотрит наверх на его койку, продолжает следить, и именно в этот момент огоньки резко останавливаются на нем. 303 быстро отвернувшись, закрывает одеялом лицо, но от этого мало толку. Неразборчивый шепот становится громче. Нет, не громче, агрессивнее. Он проникает глубже. Стоун физически ощущает, как нечто пробирается в него, в его разум, окутывая туманом. Осознав ненормальность происходящего, Стоун концентрирует внимание на реальности, на том, в чем он уверен. Он делал так и раньше, во время ломок, когда разум отступал под давлением побочных эффектов от синтетики. 303 сжимает руками бортик койки, практически впиваясь в металл ногтями. Боль отрезвляет. Раньше помогало проговаривание железных фактов и, возможно, поможет сейчас. Я Дэниел Стоун. Мне 19. Я хакер. Я здесь, потому что, но не в этот раз. Отравляющий шепот путает мысли. Это скорее похоже на сон, который будто удав медленно сдавливает жертву души. душе. Эта невидимая сила затягивает новичка в глубины самого себя, в темноту полную собственных страхов. Ящер медленно просовывает руку меж решёток и тянется к нему. Но зачем? Шансов достать до заключенного нет, разве что раздвинув прутья, но существо продолжает пытаться. Нужно что-то делать, как-то сопротивляться. Стол, теряя сознание, летит вниз со второго яруса, и в этот момент волна адреналина бьёт его. Взвизгнув, он приземляется прямо на ноги оглядывается, не понимая, как тут оказался, а затем замечает ящера. Тот, вероятно, разочаровавшись, сжимает кисть в кулак и с жутким ревом скрывается за стеной. Стол он не произносит ни слова, молча сидит на полу. Руки и колени дрожат. "Ты как?" шепотом спрашивает Хадир. "Не знаю", Стол он пытается встать на ноги, держась за койку. "Ящер ушел дальше. Можешь ложиться спать". Ну, будешь иногда что-то слышать, но в общем, попробуй уснуть. Вдруг получится. Со временем привыкаешь к этому. Он ушёл окончательно? Нет, но по два раза в одну камеру он не заглядывает. Скоро ублюдина свалит. Что он слышит шаги ящера где-то вдалеке, да и шепот не прекращается. 303 не может до конца понять, это происходит в его голове или их общение продолжается. Ему интересно, как справляются с этим давлением на разум остальные. За годы, вероятно, должны были выработаться какие-то способы защиты. Или все банально притворяются, что спят, прячутся под одеялом, словно дети, боящиеся монстры из шкафа. А может, забиваются в угол и молятся, чтобы голоса в голове замолкли. Ясно одно. Все, абсолютно все предпочитают молчать, пока рядом с их камерами проходит жуткое существо. А было так, чтобы кто-то не успел войти в камеру. При нас был один случай. Начинает тихо ходить. Как раз месяц назад. Но не заключённый, а охранник. Ящер раскромсал его. Те, кто видел это из нижней камеры, говорили, что он буквально перегрыз шею и оторвал голову. Не знаю, правда это или они просто нагоняют жути. Но друг, одно точно. Ящер прихлопнет любого из нас, включая Брауна, если выпадет такой шанс. Стоун больше ни о чем не решается спрашивать. Тварь все еще где-то тут. Нужно уснуть. Уснуть и забыться. Представить, что это сон. Надо бежать от реальности любыми способами. На Земле было намного легче. Синтетика, виртуальная реальность. Шёпот пропадает, а затем снова появляется, еще более настойчиво стучась в голову. Не могу уснуть, сознается Стоун. Да, я тоже. Сегодня он злее обычного. Может, это из-за тебя? усмехается Хадир. Из-за меня? В каком смысле? Расслабься, я шучу. Поэтому я и сказал: "Используй тихий час". Те, кто умудряются уснуть, пока он здесь, видят кошмары. Не все, но бывает. В первые месяцы. Я же говорю, со временем привыкаешь. Всякая лезет в голову добавляет вдруг оживившись Гарри. Это что, телепатия? спрашивает в недоумении новичок. Сокамерники разводят разводит руками. Столн медленно подходит к решетке. Он рядом с русским. Шепчет Гарри, показывая пальцем вверх. Что за русский? «Дикарь!» После обхода ящер всегда останавливается рядом с его камерой, продолжает Хадир. Говорят, он такой из-за ящера. Каждую ночь обрабатывает, превращает мозги в кашу. Когда представляешь, становится понятно, почему он такой. А может, они там общаются? задается вопросом Гарри. Погоду обсуждают. Да кто их знает? Если подумать, они похожи. Чёртовы звери. Стоун прислушивается. В конце концов, их камера ближе всех к дикарю. Звучит сигнал, а за ним и верещание твари. Утратив интерес к напуганным заключенным, она возвращается туда, откуда пришла. Ну все, теперь можно спать, выдыхает Хадир. Но как? Стоун просто расслабься. Вдох и выдох. Надо уснуть говорит себе 303. Проснувшись, стал он видеть, что Хадир что-то делает у стенки. Он пытается прилепить к ней что-то, и когда ему это наконец удается, 303 спрашивает: "Что делаешь? С шариком возился?" который из хлеба? Для чего? Оскар сказал, что ты объяснишь. Давай вниз, произносит с улыбкой Хадир. Стоун, спускаясь, вспоминает вчерашнее падение с койки и причину. Ящера. Неужели ему придется проходить через это каждую ночь? Смотри сюда. Хадир показывает на стену, у которой спит. К ней прикреплено больше десяти хлебных шариков. Ты помнишь, когда тебе вынесли приговор? В смысле дату? Да, да, тут и знаешь, уточняет Хадир, он кивает. 11 ноября 84. -го. Но ты не знаешь, сколько просидел в заточении, пока не попал сюда, сколько ждал транспортировки на Луну. То есть ты, в принципе, не знаешь, какое сейчас число по земному времени. Ты только знаешь, что находишься здесь неделю. Так? Так. Вот она, твоя неделя. Хадир указывает на хлебный кружок. Тут у всех свое время. Ты не будешь каждый день крепить шарики, а вот неделя другое дело. Засунь в рот, подержи минут пять, пока не пропитается слюной, а потом прилепи к своей стенке. Я же могу купить календарь у продавцов. Ну, теоретически. Или считать недели другим способом. Да, но заключенные тут не любят календари. Купишь подпортишь репутацию, а она и так у тебя ниже некуда, особенно после вчерашнего. Я же новичок, я могу ошибаться, встревоженно отвечает Стоун. Самое лучшее для новичка быть невидимкой, не ошибаться, не побеждать, просто не привлекать внимания, по крайней мере, поначалу. Яркий успешный новичок это проблема, угроза. Выскочка, сквозь сон бурчит Гарри. Ага, точно. Выскочка. Вчера все обратили на тебя внимание, опять. И если в первый раз с Луной ты был жертвой, то сейчас виноват сам. На самом деле, это мы все облажались. Извини, виновато опускает глаза Хадир. Что он пытается как-то его оправдать, но не может. Ну так почему шарики? Подожди, для начала о календарях. Многие, в основном авторитетные старички, считают, что мы сюда попали навсегда. Ну, типа, пора забыть о земле, оставить надежды, сплошной пессимизм. Прямо как у Гарри. Сосед в ответ показывает из-под покрывала средний палец. Причём тут календари? Те, кто держится мыслями за землю, учитывают земные даты по календарю. Я не пессимист, скорее, подхожу к этому вопросу реально. Значит, реалист, звучит приглушённо с койки Гарри. Вот, точно. Я реалист одного только расстояние до Земли мне хватает, чтобы признать, что шансов вернуться у меня меньше одного процента, не говоря о всяких головорезах, включая твоего друга. Хадир кивает на стенку за спиной Стоуна и непонятно, кого он имеет в виду: убийцу отчима или камерунца с явно кровавым прошлым. А еще Браун, ящер и чертова синтетическая еда. Хадир показывает на недавно прилепленный шарик. Наивные дурачки думают, что вернуться когда-нибудь домой. Сам обряд приветствия означает какое-то очищение, жизнь с чистого листа. Забудь о календарях, о новостях, обо всём, что связано с планетой. Так считают те, кто наверху нашей пищевой цепи. Так что календари это репутация вниз. Да, если тебе важно, сколько ты уже тут находишься, если хочешь ввести какой-то отчёт, то веди его с нуля. Никто не рискует это оспорить. С другой стороны, если тебе плевать, сколько ты тут, то забей на чёртовы шарики. Но если хочешь считать, то лучше делать так. Это надежно. Через несколько недель ты собьешься и потеряешь точный счет времени, поэтому рекомендую лепить по шарику раз в неделю. этот хлеб сплошная химия, и после того, как вступает в реакцию со слюной, он меняется. В течение нескольких дней он станет как камень, а если прилепишь к стене, закрепиться намертво. Охрана не против. Интересный метод. Да, маленькое открытие заключенных Мункейджа. Но тебя никто не принуждает лепить шарики. Хоть гвоздем царапай стены или мелом рисуй крестики, если сможешь что-то из этого достать. Некоторые психи оставляют на себе шрамы, но шарики это типа традиция самых первых осуждённых. Они передают ее дальше. Один друг передал мне, а ему передал кто-то другой. Если меня однажды прибьют, то хоть какую-то пользу принес. Научил тебя слюнявить шарики, смеется Хадир. Стоун следует совету. Он вытаскивает из кармана округленную мякоть хлеба, которую слепил по рекомендации Оскара, и не очень умело обслюнявив, клеит на стену. Не знаю, сколько я соберу шариков. Возможно, ты первый из тысячи, а может, последний размышляет он Сигнал. Двери открываются. Ну, что скажешь насчет ящера, брат? Грёбаная колония ругается Оскар на завтраке. Не знаю, что сказать, отвечает Стоун, тыча в еду ложкой. Понять бы для начала, что это. Говорят, он нужен, чтобы очищать колонию от тех, кто уже потерял башку, делится теорией парень в конце стола. Своим шепотом он заставляет тебя подойти к решетке, а потом мочит. Какой придурок подойдет?» — фыркает Оскар. Самый слабый, тот, кто созрел сдаться, мрачно вставляет Бин. Все некоторое время молчат, будто пытаясь определить степень своей слабости. Говорят, были те, кто подходил. Говорят, говорят. Все тут только и делают, что пускают слухи, продолжает Оскар, выковыривая шматок чего-то черного из каши. А это вообще человек? спрашивает Стоун. Ходит как человек, пять пальцев башка, глаза и рот. Если это не инопланетная тварь, то это человек. У обезьян тоже всё это есть, вдруг замечает Биноа. О, эти тоже, смеётся один из безбилетников. Может, это он и есть? Да ну вас, отмахивается Оскар. Придурки. Надо думать наперёд. А вдруг придётся с ним что-то делать? Вы смеётесь, а если охранная система не сработает, замкнёт какой-нибудь грёбаный провод, или этот ублюдок Браун захочет кого-нибудь замочить и оставит камеру открытой? Что тогда? На его вопросы ответов не находится. Улыбки с лиц безбилетников стираются. Оскар, стуча себе по голове ложкой, продолжает: Вот именно. Надо думать наперёд. Надо разобраться, как его замочить. После завтрака всех вновь собирают у открытых камер. Выходить на площадку нельзя. Каждое утро определяется группа шахтёров, объясняет Хадир. Желающие пойти работать на шахту, выйти на площадку Команда в динамике. Максимум 30 человек. На площадке собирается несколько десятков заключенных. большая часть безбилетники, видимо, те, о ком говорил Хадир, подкупленные или запуганные клубами, парочка из других клубов, ну и целых семь гладиаторов, указывая на них, сосед бурчит. Смотри на этих засранцев. Гладиаторы контролируют шахту, вслух напоминает себе Стоун. Спейсы у них Да, поэтому терки у них в кармане, добавляет Хадир. Лишних желающих охранники отправляют назад и, собрав бригаду, уходят. Шахта находится за границами колоний?» Нет, отдельный корпус с выходом. Выходом куда? В космос? Типа на поверхность Луны? Нет. Это большой туннель. Считай, что вы роете метро, сразу под землю. А есть возможность сбежать через шахту. Куда? Будешь делать подкоп в открытый космос, усмехается Хадир. За тобой там никто не следит. Один вход, один выход. Отработал норму и вышел. Не успеешь останешься под землей. а это очень плохо. Я ведь рассказывал о вредных испарениях. Поэтому копают только до обеда, всего четыре часа. Плату получаешь наличкой, в зависимости от того, сколько отпахал. Спейсы. Как хоть они выглядят, на меня не смотри. У меня ни одного. Но вообще это просто синие бумажки с цифрами. Отмахивается с улыбкой Хадир, затем поясняет. Но терки держатся только на них. Гладиаторы похожи на банду рэкетиров. По сути, они же только мешают. Из-за них другие желающие не могут идти в шахту. Иногда и грабят, добавляет Гарри. Тогда зачем они вообще нужны? Есть же нормальная рыночная пара: торговцы и покупатели, размышляет вслух Стоун. Не, гладиаторы важная часть мункейджа. Лес без хищников, вовсе не лес, так говорит Браун. Слишком много хищников могут истребить лес. Не могут, не будут. Уничтожишь другие клубы, тёрок не будет, и тогда Браун откроет охоту на хищников. Гладиаторы понимают, что терки в принципе, без них могут существовать, а без продавцов нет. Поэтому их нельзя задавить иногда пытаются, но избегают больших разборок. Продавцы — сила, с которой надо считаться, и раз они не могут ладить, то нужны посредники. Не будет их, не будет дел между клубами. А центровые? Без центровых от нас будет отрезан сектор 2. Пожимает плечами Хадир и не дожидаясь следующего вопроса, продолжает. Ты опять все переспрашиваешь, Стоун. Я понимаю, ты ищешь изъяны в системе, чтобы придумать легкий способ остаться на плаву. Но как ни крути, хоть система и сложная, она сбалансирована, Терки работают. Руководство довольно, а значит, мы живы. Что еще надо? Но мы же живем в страхе. Так и есть. Если бы не «Черный день, мы бы дышали свободнее. Это факт, как-то нервно усмехается Хадир. Это наш главный двигатель. Очередное название. «Черный день не сулит ничего хорошего. Стоун, опять погружаясь в страх, представляет, что же такого должно происходить в этот день, если его называют «черным». «Черный день звучит так, будто в этот день кого-нибудь казнят, бурчит он. К сожалению, ты прав. Одного из нас раз в месяц прилюдно ходир подбирает правильное слово, врывается Гарри. Умертвляют путем создания отверстия в башке. То есть как То есть ставят на колени перед всеми и нажимают на курок. Выбирают по словам Брауна жребием. Но вот что интересно. Почти каждый раз это безбилетник. Во имя процветания колонии, говорит начальник перед тем, как нажать на курок. Хоть и не прямой, но это все таки намек. Серая масса мунки не джуни нужна. А члены клубов жребий выпадает кому-то из них, если руководство недовольно клубом. Точнее, это намёк, что надо бы что-то изменить или перестать буксовать. Ну, или ещё вариант. Если член клуба превысит полномочия, как однажды это сделал Леон. Говорят, замочил кого-то из центровых за то, что болтал девчонкам лишнее. Лишнее? Да. Не знаю, правда или нет, но парень вроде влюбился и начал позволять себе чуть больше. Поэтому центровые должны быть надёжными. К концу этого же месяца Браун казнил друга Леона и важного гладиатора. Хадир выдыхает. Хочешь жить? Да, с отчаянием отвечает Стоун. Действительно, шансы не погибнуть теперь ниже одного процента. Слишком много отрицательных переменных. Иногда плохо иметь математический склад ума. Тогда тебе дорога на тёрки. В черный день и в другие дни теряют никому не нужных заключённых. Тёрки или тебя потеряют. Бубнит Стоун. Да, друг, тёрки или тебя потеряют. Определённо тёрки. Отличный выбор. Хочешь быть немного удачливее там? Тогда тебе нужен билет в какой-нибудь клуб. Хочешь билет в клуб? Выстраивает логическую цепочку Хадир. Тогда мне нужна репутация. С хорошей репутацией попасть в клуб легче, а ещё лучше, если сам клуб тебя пригласит заканчивает мысль Стоун. Вот именно. Теперь твоя умная аналитическая голова работает в правильном направлении, Стоун. Как заработать репутацию? спрашивает он дальше, забыв обо всем на свете. Теперь есть только два значения на доске: отрицательная смерть и положительная репутация. Остальное из уравнения выпадает. Ну, существует медленный путь: стать чьей-либо шестеркой на неопределенный срок и надеяться, что за это время тебя не хлопнут. Помог там, помог тут, подружился с кем-нибудь. Дружба, правда, бесплатной тоже не бывает. Хочешь дружбу с кем-то, заинтересуй его. Тебе выгода от самой дружбы, ему выгода от тебя. Подружился с кем-то и через него вышел на других. Нужно создать себе репутацию надежного человека надёжного человека, повторяет 303. Есть и быстрый путь. Это грубая мужская сила. Тоже рисково, тоже опасно, но зато быстро. То есть я должен драться или что? Ты должен заставить других уважать тебя и считаться с тобой. Без кулаков обычно дело не обходится, и самое лучшее в этом способе то, что тебе не нужно драться в столовой или на тёрках, Хоть это тоже рабочий метод. У нас есть для этого специально отведённое время и место. Типа ринг, ходиры горальту усмехаются. Да. А где и когда? Здесь и сейчас. Внимание, Мун Кейдж. С вами вновь мистер Ульдер Сани, распорядитель боёв. Сегодня очередной день, когда каждый из вас получит возможность показать, чего он стоит. Сейчас мои люди подойдут к вашим камерам. Желающие драться, подавайте заявки, объявляет кто-то через динамики на всю колонию. Если вдруг появится желание подраться, попросишь у него боя. Болезненный, но рабочий способ заслужить репутацию и подзаработать. Остальные заработают на ставках. Я? Ни за что. Просто как вариант. Ты хотел узнать о самых быстрых способах? Вот они. О'кей, чисто в теории. Говорит аккуратно Стоун, всем своим видом показывая, что нет ни единого шанса, что он выйдет с кем-то драться. Если бы я согласился, кто будет соперником? Как это работает? Два варианта. Первый дуэль. Если ты с кем-то что-то не поделил, то это реальная возможность вызвать его на бой и решить ваши личные проблемы честно. Если тебя вызовут, а ты не выйдешь, значит, испугался. Следовательно, твоя репутация в лучшем случае пострадала, а в худшем полностью разрушена. Сила вот что уважают все в Мункейдже. А если сильный вызовет слабого, мне нет смысла драться с Леоном». А сильный слабого не вызывает. Этим он уважение не заслужит, скорее даже потеряет. И кроме того, сильный может и без боя помять слабого прямо во время тёрок. Бои не место для унижения, здесь дерутся из-за реальных причин. Слабый вызвал сильного не вопрос, но не наоборот. Сначала дерутся дуэлянты, так их называют, а потом те, что вызвались сами. Их распределяют по жребию. Если хотел драться дерись, кто бы не попался тебе в противники. откажешься это крах твоей репутации. Это честно. Если проиграешь в честном бою, то на репутации это не сильно отразится. Самое главное ты вышел и подрался. Если слабый выходит против сильного и проигрывает, но дает ему отпор, то даже это положительно сказывается на репутации. Такая вот математика, понимаешь? Да. После боя в медпункт, если живой, доктор Мейхем приведёт тебя в порядок. Ну и подзаработаешь за то, что подрался. А если выиграешь, то еще больше. На их этаж быстро взбирается человек и, подходя к клетке, за клеткой задает один короткий вопрос. «Деретесь?» Ждет несколько секунд и уходит дальше, если в ответ тишина. После окончания сбора помощники бегут вниз. "Итак, у нас, к сожалению, в этот раз нет дуэлянтов", кричит в микрофон, стоящий в центре площадки, высокий усатый мужчина, распорядитель боёв мистер Ульдерсани. Он продолжает изучать записки зато есть девять желающих немного помахать руками и подзаработать. А это значит, что скорее всего мы увидим четыре боя. Один человек останется без противника, и в случае отказа кого-либо выйдет на замену. Те заключенные, чьи фамилии я назову, прошу на площадку. Демиан Каностопулос, Райанзов, Алексиус Баррейра, Ран Пуаттье, Джавайя Панамуксанка, Дилан Кеплер. Хоксен, Дмитрий Джурич, Ханс Роддов. И не могу поверить, что произношу это. Павел Самсуров. Некоторые камеры открываются, и из них выходят бойцы. Стоун замечает знакомое лицо. Ханс Роддов громила, что напал на Бенуа во время ритуала приветствия. Есть какие-нибудь правила? Хадир, словно не слыша вопрос, провожает глазами одного из бойцов, которого 303 видел несколько раз на терках в компании соседа. Посредник. Нет, дерись как можешь, но за всякие подлости репутацию не заслужишь, отвечает Гарри. А как определяют проигравшего? Или ты сдашься, или тебя вырубят? Могут и убить. Сразу отвечаю на твой следующий вопрос. Нет, при мне никого не убивали во время боя, но я тут всего месяц. На ринг может выйти любой, независимо от клуба. Да, но только полный дурак выйдет неподготовленным. Все эти парни тренировались, чтобы выйти сегодня драться. Бои очень популярны, и многие готовятся заранее, выбирая для себя конкретный день. Для них это стабильный заработок. Дерешься раз в два месяца, получаешь немного спейсов, затем лечишься и по новой, пока позволяет тело. Так что чаще дерутся там опытные ребята. Дикость и сумасшествие, комментирует Стоун. Ему опять плохо, словно что-то стреляет во лбу». Расщепление напоминает о себе в самые тревожные моменты. Он берется за ограждение балкона, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Хадир все еще молчит. Что с тобой? спрашивает Гарри. Ничего, просто проблемы со сном, произносит Стоун, первое, что приходит в голову, и сразу уходит от темы. Хадир Твой друг будет драться? Да, отвечает коротко сосед. У него удрученный вид. Райан Зоффа. Они в одной группе попали сюда. Он посредник, хороший парень. Зачем хороший парень дерется? Зачем посреднику драться? «Тебе уже сто раз объясняли, рявкает Гарри. Репутация даже посреднику полезны бои. Тебя уважают и с тобой работают. Ну и спейсы, конечно, не помешают. «Он же сказал, что пока еще думает. К черту все!» – Бурчит Хадир и, вскочив на ноги, подходит к ограждению. Пусть победит. Бойцы собираются в центре площадки. На смотровой появляется начальник Браун. На его лице широкая властная улыбка. Зрители могут покинуть камеры и насладиться зрелищем, объявляет он. Кроме того, напоминаю, что люди мистера Аульдерсани принимают ставки. Все заключённые выходят на балконы. Колонию заполняет возбужденный гомон. Никто, кроме участников, не может спуститься на площадку. Охранники сторожат лестницы. Стоун разглядывает смельчаков. Все крепкие парни. Не сравнить с ним. Есть те, кто ниже его, есть, кто выше, но на фоне каждого из них он определенно хлюпит. хватит их чиха, чтобы сбить его с ног. Ткнув 303-го локтем в больные ребра, рядом становится Оскара за ним и Бенуа. Где ваш сосед? задает вопрос Стоун. Оскар показывает на бойцов и отвечает. Второй слева, Джай. Джавайа Парамуксанха, поправляет Бенуа. Оскар фыркает в ответ. Как ты вообще это запомнил? Одна из форм уважения к человеку запомнить, как его зовут. Да ты мудрец. А еще со мной сидели когда-то тайские браконьеры, улыбается 302. -й. Стоун смотрит снизу вверх на Бинуа и думает: "Было бы круто, если бы их друг вышел туда и разбросал остальных, подняв репутацию себе и своим друзьям, но, видимо, не судьба. Жеребьёвка начинается", сообщает распорядитель боёв и объявляет определившиеся пары бойцов. «С кем угодно, главное не с дикарём", нервно бурчит Оскар, кусая губы. Стоун ошеломленно приглядывается к девятке. «Черт возьми, он среди них!" Этот парень, дикарь, собирается драться. Складывается впечатление, что для него не имеет значения, кто встанет напротив, да и сами бои тоже. Его настоящий противник тот, с которого он не сводит глаз, возвышается над всеми в смотровой. Только бы не дикарь. Теперь бурчит уже Хадир. Браун отдает команду и пропадает, а стекло, за которым он стоял, превращается в экран, на который выводятся результаты жеребьевки. Сосед друзей Стоуна, На будет драться первым, и Оскар этому очень рад. Победа Джая не вызывает у них сомнений, и это подтверждает Хади. Джавай очень сильный боец, и попал он сюда из-за того, что убил соперника на одном из подпольных турниров по тайской борьбе. Муай Тай называется, поправляет Оскар. Похоже, твоему другу не достался противник, подбадривает Стоун Хадира, указывая на экран. Его имя в пятом ряду, без соперника. К удивлению, Стоуна Турок скорее огорчен. Не знаю, стоит ли радоваться. У Райнова в последнее время плохо идут дела в клубе. Он говорит, есть вероятность, что его выгонят. Ему срочно нужно заявить о себе, или хорошей сделкой, или победой в бою. Он кивает на площадку. Насколько он хорош? Неожиданно интересуется Бено. Сказал, что драться умеет. Хадир пожимает плечами. В школе занимался боксом, и он не трус, с кем бы ни поставили, он вышел бы. А с кем дерется он? Стоун указывает на дикаря. Будет драться с Хансом Роддофом, написано же, отвечает Хадир. Стоун сразу устремляет взгляд на экран и читает вслух. Павел Самсуров Его так зовут? Где-то в глубине памяти вспыхивают воспоминания, связанные с этим именем. Он повторяет. Павел Самсуров. Неважно, как его зовут. Для всех он дикарь. Это самый ожидаемый бой. Остальные и рядом не стоят по интересу для толпы. Из-за того, что Ханс из гладиаторов, да, они буквально ненавидят дикаря. Это для них идеальная возможность поквитаться. Но еще это любопытно, потому что Дикарь, как я понял, уже очень давно не дрался, а когда дрался, был непобедим. О нем много разговоров, влезает Гарри. Говорят, что он опасный тип. вот и посмотрим, насколько опасный. Ханс в два раза больше него. Что он сравнивает Ханса, высокого, плотного, с выпирающим животом, но впечатляющей грудью и толстой шеей, и Самсурова, обычного парня, хотя достаточно широкоплечего. То ли он горбится, то ли смотрит всегда себе под ноги. Дикарь он там или не дикарь, но Ханс должен с ним уверенно разобраться. И вообще, наконец этот ублюдок получит по заднице. Подключается Оскар. Я устал от разговоров о том, какой он крутой. Пусть покажет. Пары определились. Начинаем, объявляет мистер Ульдерсани. Зал взрывается. Заключенные выкрикивают имена, подбадривают своих и желают смерти противникам. Некоторые из участников, уверенные в победе, будто впитывают поддержку толпы. Другие наоборот, оскорбляют зрителей в ответ. В пацанский трёбы вдруг вклиниваются девушки. Они собираются у забора. Обычно девушки не смотрят с таким интересом бои, поясняет Хадин. Дикарь их любимчик без понятия, чем он это заслужил. Стоун поднимает глаза на экран, и в этот момент замечает, как видеокамера пролетает перед четвертым этажом, снимая и его с друзьями. Трансляция ведется умело, как на футбольном стадионе. Ближние планы чередуются с дальними: зрители с бойцами, парни с девушками. Зрители в предвкушении, ведь они вовлечены в процесс по-настоящему. Там, внизу, собираются драться их друзья и враги. Да и многие изорущих, вероятно, сами когда-то выходили на бой в надежде заработать щепотку репутации. Система, которая еще вчера казалась очень сложной и запутанной, теперь обретает форму. Что он подкрепляет фактами весь курс обучения у Хадира: связь между репутацией, клубами, прибылью, драками, тёрками и в конечном итоге выживанием в Мункейдже. Несмотря на понимание, которое понемногу приходит, он всё равно продолжает задаваться главным вопросом: как в этом всём, в тех, кто дерётся внизу, в этой сумасшедшей ревущей толпе, ему найти себя? Сколько времени он должен пробыть в мункейдже, пропитываясь его атмосферой, чтобы однажды обернуться одним из зрителей, обещающих перерезать горло тому, кто победит их друга? Нет. Ему в этой системе пока места нет. Бои — это последнее, что его интересует. Но учитывая, что на весах казнь, ящер и садист Браун, нужно что-то делать. Нужно понять, куда двигаться. Центровым, связующим между двумя секторами ему не стать. Все вакансии закрыты, да и общение с девушками баллов репутации не прибавит. Обычный посредник самый логичный выбор. Ну а пока громилы, дикари, кулаки и кровь во время боёк.